Антон Павлович Чехов Том 3 Из огня в вполыми У регента соборной церкви Градусова сидел адвокат Калякин И, вертя в руках повестку от мирового на имя Градусова, говорил «Что не говорите, Десифей Петрович, а вы виноваты-с!» «Я уважаю вас, ценю ваше расположение, но при всем том, с прискорбием должен вам заметить, что вы были неправы». «Да, с неправы. Вы оскорбили моего клиента Деревяшкина». «Ну, за что вы его оскорбили?» «Кой черт его оскорблял?» Горячился градусов, высокий сорик с узким, малообещающим лбом, пустыми бровями и с бронзовой медалькой в петлице. Я ему только мораль нравственную прочел, только Дураков нужно учить Ежели дураков не учить, то тогда от них прохода не будет Но, Досифей Петрович, вы ему не наставление прочли Вы, как заявляет он в своем прошении, публично тыкали на него Называли его отслом, мерзавцем и тому подобное И даже расподили руку, как бы желая нанести ему оскорбление действием «Как же его не бить, ежели он того стоит?» «Не понимаю». «Ну поймите же, что вы не имеете на это никакого права». я не имею права». «Но уж это извините. Подите, кому другому рассказываете, а меня не морочите. Сделайте милость». «Он у меня после того, как его из архирейского хора честью по шее попросили, в моем хоре 10 лет прослужил. Я ему благодетель, ежели желаете знать». Ежели он сердится, что я его и скоро прогнал, то сам же он виноват. Я его за философию прогнал. Философствовать может только образованный человек, который курс кончил. А ежели ты дурак, и высокого ума, то ты сиди себе в уголку и молчи. Молчи да слушай, как умный, говорят. А он, болван, бывало, так и норовит, чтоб что-нибудь этакое запустить. Тут спевка или обед не идет. А он про Бисмарка, да про разных там гладстонов Верите ли, газету канале выписывал А сколько раз я его за русско-турецкую войну по зубам бил Так вы себе представить не можете Тут нужно петь, а он наклонится к тенорам Да и давай им рассказывать про то, как наши динамитом Турецкой броненосец Люфти Джалил взорвали А что это порядок? «Конечно, приятно, что наши победили, но из-за этого не следует, что петь не надо. Можешь и после обедни поговорить, сойдя Адип словом». «Стало быть, вы и прежде его оскорбляли. Прежде он и не обижался. Чувствовал, что я это для его же пользы. Понимал. Знал, что старшим и благодетелем грех прикословить. А как в полицию в писаря поступил, но и шабаш зазнался, перестал понимать». Я, говорить, теперь не певчий, а чиновник. На коляжского регистратора говорит, экзамен держать буду. Ну и дурак, говорю, поменьше бы ты, говорю, философию разбодил да почаще бы нос утирал, так это лучше было бы, чем отчина думать. Тебе, говорю, не чины свойственны, а убожество, и слушать не хочет. Да вот хотя бы взять этот случай, за что он на меня мировому подал? но не хамствовали ли отроде, Сижу я в трактире и с нашим церковным старстой чайпью. Публики тьма, ни одного свободного места. Гляжу, и он сидит тут же со своими писарями, пиво трескает. Франк такой, морду поднял, орёт, руками размахивает. Прислушиваясь про холеру говорит. «Ну, что вы тут с ним поделаете?» Философствует. «Я, знаете ли, молчу». Терпалю, Болтай, думаю, болтай. Язык без костей». «Вдруг на беду машина заиграла». Расчувствовался он хам. Поднялся и говорит своим приятелям. «Выпьем, — говорит, — за процветание. Я, — говорит, — сын своего отечества и славянофилд своей родины. Положу свою единственную грудь. Выходите, враги, на одну руку. Кто со мной не согласен, того я желаю видеть». И как стукнет кулаком по столу Тут уж я не вытерпел Подхожу к нему И говорю деликатно Послушай, Осип Ежели ты, свинья, ничего не понимаешь что лучше молчи и не рассуждай Образованный человек Может умствовать А ты смирись ты тля пепел Я ему слово Он мне 10 Пошло и пошло Я ему, конечно, на пользу А он по глупости Обиделся, воды бодл мировому Да, вздохнул Калякин Плохо, из-за каких-нибудь пустяков И черт знать, что вышло Человек вы семейный, уважаемый А тут суд этот, разговоры, перетолки, арест Покончить это дело нужно, Досифей Петрович Есть у вас один выход На который соглашается и Деревяшкин Вы пойдете сегодня со мной в трактир Самоплюево в 6 часов, когда собирается там писаря, актер и прочая публика, при которой вы оскорбили его. Извинитесь перед ним. Тогда он возьмет свое прошение назад. Поняли? Полагаю, что вы согласитесь, Досифей Петрович. Говорю вам как другу. Ой, оскорбили Деревяшкина, осрамили его, а главное, заподозрили его похвальные чувства и даже профанировали эти чувства. А В наше время, знаете ли, нельзя так. Надо поосторожней. Вашим словам придано те-таки, как, как бы вам сказать, которые в наше время одним словом не того. Сейчас без четверти шесть. Угодно вам идти со мной?» Градусов замотал головой, но когда Каляки нарисовал ему в ярких красках оттенок, приданный его словам и могущий быть от этого оттенка последствия, Градусов струсил и согласился. «Вы, смотрите же, извинитесь как следует, по форме», учил его адвокат по пути в трактир. «Подойдите к нему и на «вы». «Извините, беру свои слова назад» и прочее тому подобное». Придя в трактир, Градусов и Калякин нашли в нем целое сборище. Тут сидели купцы, актеры, чиновники, полицейские писаря, вообще вся шваль, имевшая обыкновение собираться в трактире по вечерам пить чай и пиво. Между писарями сидел и сам Деревяшкин. Малые неопределенного возраста, бриты, с большими неморгающими глазами, придавленным носом и такими жесткими волосами, что При взгляде на них являлось желание чистить сапоги Его лицо было так счастливо устроено, что раз взглянувший на него Можно было узнать все, что он и пьяницей, и поет басом, и глуп Но не настолько, чтобы не считать себя очень умным человеком Увидев ходячего регента, он приподнялся и как кот пожевелил усами Сборище, по-видимому предуведомленное о том, что будет публичное покаяние Навострило уши Вот, господин Градусов согласен Сказал Калякин, входя Регент кое с кем позоровался Громко высморкался Покраснел и подошел к Деревяшкину Извините Забормотал он, не глядя на него И пряча в карман платок При всем обществе беру свои слова назад Извиняю пробасил Деревяшкин И победоносно всглянул На всю публику, сел Я удовлетворен. Господин адвокат, прошу преградить мое дело. Я извиняюсь, продолжал Градусов. Извините, не люблю неудовольствий. Хочешь, чтоб я тебе выговорил? Изволь, буду. Хочешь, чтобы я тебя за умного почитал? Изволь, мне наплевать. Я, брат, излопамятен. Шуть с тобой. «Да вы позвольтесь. Вы извиняйтесь, а не ругайтесь». «Как же мне еще извиняться?» «Я извиняюсь. Только что вот не выкнул, так это по забывчивости. Не на коленке же мне становиться. Извиняюсь и даже благодарю Бога, что у тебя хватило ума это дело прекратить. Мне некогда по судам шляться». Век я не судился, судиться не буду и тебе не советую. Вам то есть. Конечно. Не желаете ли выпить для Сан-Стефанского миру? И выпить можно. Только ты, брат Осип, свинья. Это я не то что ругаюсь, а так, к примеру, свинья, брат. Помнишь, как ты у меня в ногах валялся, когда тебя из архиерейского хора по шее, а? И ты смеешь на благодетеля жалобу подавать? «Рыла ты, рыла! И тебе не стыдно? Господа посетители, и ему не стыдно? Позвольтесь, это опять выходит ругательство!» «Какое ругательство? Я тебе только говорю, доставляю, поберился и в последний раз говорю. Я ругаться не думаю. Стану я с тобой, с Олешем, связываться после того, как ты на своего благодетеля жалобу подал. «Да ну тебя к черту!» «И говорить с тобой не желаю!» «А ежели я тебя сейчас свиньей нечаянно обозвал, так ты и есть свинья!» «Вместо того, чтобы за благодетели вечно Бога молить, что он тебя 10 лет кормил, да там выучил, ты жалобу глупую подаешь до да разных чертей адвокатов подсылаешь!» «Позвольте же, Досифей Петрович!» — обиделся Калякин. «Не черти у вас были, а я был!» «Поосторожней, прошу вас!» что я про вас. Ходите хоть каждый день, милости просим. Только мне удивительно, как это вы курс кончили, образование получили. А вместо того, чтобы этого индюка наставлять, руку его держите. Да я бы его на вашем месте во строге сгноил. И потом, чего вы сердитесь? Ведь я извинился. Чего же вам от меня еще нужно? Ха, не понимаю. Господа посетители, «Вы будьте свидетелями, я изменился а извиняться в другой раз перед каким-нибудь дураком я не намерен». «Вы сами, дурак!» – прокрепел Осип и в негодовании ударил себя по груди. «Я дурак? Я? И ты можешь мне это говорить?» – Крадусов побагровел и затрясся. «И ты осмелился? И на тебе!» И кроме того, что я тебе под лицу сейчас оплеуху дал, я еще мировому подам. Я покажу тебе, как оскорблять. Господа, будьте свидетелей. Господин Околоточный, что же вы стоите там и смотрите? Меня оскорбляют, а вы смотрите. Жалование получаете? А как за порядком смотреть, так и не ваше дело? А? Вы думаете, что на вас и суда нет? К радусу подошел Околоточный и началась история. Через неделю Градусу стоял перед мировым судьей и судился за оскорбление Деревяшкина, адвоката и околочного надирателя при исполнении последних своих служебных обязанностей. Сначала он не понимал, истец он или обвиняемый. Потом же, когда мировой приговорил его по совокупности к двухмесячному аресту, то он горько улыбнулся и проворчал. А, «Меня оскорбили». «Да я же еще и сидеть должен!» «Удивление!» «Надо, господин мировой судья, по закону судить, а не умствуя!» «Ваша покойная маменька, Варвара Сергеевна, дай бог ей царство невестное, таких, как Осип Сеч приказывала, а вы им поблажку даете!» «Что же из этого выйдет?» «Вы их, Шельмов, оправдываете, другой оправдает!» «Куда же идти тогда жаловаться?» «Приговор может быть обжалован в двухнедельный срок, и прошу не рассуждать, можете идти». «Конечно, нынче ведь на одно жалование не проживешь», — проговорил Градусов и подмигнул значительно. я ежели кушать хочется, невинного в кутузку засадишь». «Это так, и винить нельзя». -с? ничего -с. это я так, насчет «хапанзи гевензен». «Вы думаете, как вы в золотой цепе, так на вас и сюда нет? Не беспокойтесь, выведу на чистую воду!» Закипело дело об оскорблении судей. но вступился соборный протырей, и дело кое-как замяли. Перенося свое дело в съезд, Гранцу был убежден, что не только его оправдают, Но даже Осипа посадят во строк. Так он думал и во время самого разбирательства. Стоя перед судьями, он вел себя неролюбиво, сдержанно, не говоря лишних слов. Раз только когда председатель предложил ему сесть, он обиделся и сказал. «Не что в законах написано, чтоб регент рядом со своим певчим сидел». А когда съезд утвердил приговор мирового судьи, он причурил глаза. как -с? «Что-с?» – спросил он «Это как же прикажете понимать? Это вы о чем же-с?» «Съезд утвердил приговор мирового судьи. Если вы недовольны, то можете подавать в Сенат!» «Так чувствительно вас благодарим, ваше превосходительство, за скорый и праведный суд!» «Конечно! На одно жалование не проживешь, это я отлично понимаю!» Но извинитесь, мы и не подкупный суд найдем. Не стану приводить всего того, что Градусов наговорил съезду. В настоящее время он судится за оскорбление съезда и слушать и хочет, когда знакомые стараются объяснить ему, что он виноват. Он убежден в своей невидности и верует, что рано или поздно ему скажут спасибо за открытые им злоупотребления. «Ничего с этим дураком не поделаешь», — говорит соборный настоятель, безнадежно помахивая рукой. «Не понимать». Антон Павлович Чехов «Из огня да в полыми» читал Джахангир Абдулаев. 15 апреля 2022 год. Из огня, да в полыми. У регента соборной церкви Градусова сидел адвокат Калякин. И, вертя в руках повестку от пирового на имя Градусова, говорил, что не говорите, Десифей Петрович, а вы виноваты. Я уважаю вас, ценю ваше расположение, но при всем том, с прискорбием должен вам заметить, что вы были неправы,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 когда собирается там писаря, актер и прочая публика, при которой вы оскорбили его. Извините перед ним. Тогда он возьмет свое прошение назад. Поняли? Полагаю, что вы согласитесь, Десифей Петрович. Говорю вам как другу. Вы оскорбили Деревяшкина, осрамили его, а главное, заподозрили его похвальные чувства и даже профанировали эти чувства».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 Его лицо было так счастливо устроено, что раз взглянувши на него, можно было узнать все, что он и пьяница, и поет басом, и глуп, но не настолько, чтобы не считать себя очень умным человеком. Увидев входящего регента, он приподнялся и как кот пошевелил усами. Сборище, по-видимому, предууведомленное о том, что будет публичное покаяние, навострило уши. «Вот, господин градусов согласен».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 Я извиняюсь, продолжал Градусов. Извините, не люблю неудовольствий. Хочешь, чтобы я тебе выговорил, изволь, буду. Хочешь, чтоб я тебя за умного почитал? Изволь, мне наплевать. Я, брат, излопамятен, шут с тобой. Да вы позвольтесь, вы извиняйтесь, а не ругайтесь.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 «Вы сами дурак!» – прохрипел Осип и в негодовании ударил себя по груди. «Я дурак? Я? И ты можешь мне это говорить?» Градусов побагровел и затрясся. «И ты осмелился? И на же тебе! И кроме того, что я тебе под лицу сейчас оплеуху дал, я еще мировому подам, я покажу тебе, как оскорблять. Господа, будьте свидетелей!»